Глава 10. Толпа начала собираться на деревенском ило, как только горизонт поглотил жар солнца, и оно перестало болезненно жечь тело. Большинство общинных церемоний происходило в это время суток. Даже если сообщалось, что действо начнется после полуденной еды, все понимали, что на самом деле оно начнется гораздо позже, когда спадет дневная жара. Потому как располагались зрители, было ясно, что это церемония для мужчин. Женщин пришло много, но они наблюдали за происходящим с края поляны, как посторонние. Титулованные мужчины и старейшины сидели на своих табуретках в ожидании начала суда. Перед ними стоял еще один ряд табуретов числом девять, на которых никто не сидел. Две небольшие группы людей собрались на почтительном расстоянии от старейшин, обратившись к ним лицами. Одна группа состояла из трех мужчин, в другой было трое мужчин и одна женщина. Этой женщиной была Мкбафо. Мужчины рядом с ней и ее братьями. Другую группу составляли ее муж, Узавулу, с родственниками. Мкбафо с братьями стояли неподвижно, как статуи, лицам которых воятель придал выражение вызывающего презрение. Узавулу и его родственники напротив перешептывались между собой. То есть казалось, что они перешептываются, хотя на самом деле они говорили в полный голос. В толпе все громко разговаривали, как на базаре, но издали их разговоры сливались в глухой рокот, доносимый ветром». Раздался звук железного гонга, и по толпе пробежала волна предвкушения. Все взоры обратились в сторону дома Эгвугву. «Бум-бум-бум!» бом, — бом, гудел гонг, потом его густой бас прорезал пронзительный высокий звук флейты, а вслед за ней вступили утробные, устрашающие голоса Эгвугву. Мощная звуковая волна ударила в толпу, и та отпрянула назад, но лишь на миг — Люди и так стояли достаточно далеко, к тому же им было куда бежать, если бы кто-то из Эгвугву направился к ним. Снова взвыло флейта, забили барабаны. Дом Эгвугву превратился в преисподнюю, оглашаемую какофонией вибрирующих голосов. Ароим да да Приветствовали друг друга только что оставшиеся земли духи предков на своем потустороннем языке. Дом Игвугву, в котором они собрались, был обращен лицом к лесу, в сторону от толпы, видевшей лишь заднюю его стену, разукрашенную разноцветными узорами, которые через определенные промежутки времени наносили на нее специально отобранные женщины. Эти женщины, как и вообще ни одна из женщин, никогда не видели дома изнутри. Они натирали и разрисовывали его лишь снаружи, под присмотром мужчин. Если они и представляли себе, как выглядит внутренность дома, то держали свое видение при себе. Никто из женщин никогда не задавал вопросов о самом могущественном и самом тайном культе племени. ар да да да да Вырывалось из темной закрытой хижины, словно языки пламени. Духи предков племени вышли из своего вечного пристанища. Железный гонг бил беспрерывно, и звук флейты пронзительный и мощный плыл над этим хаосом. А потом Эгвугву явились воочию. Женщины и дети хором, издав громкий вопль, бросились на утек. То был инстинкт. Любая женщина при виде даже одного Эгвугву бежала прочь. А уж если, как в тот день, людям явились сразу девять главных духов в масках, зрелище внушало невыразимый ужас. Даже Мгбафу бросилась было бежать, но была остановлена братьями. Каждый из девяти Эгвугву олицетворял одну из деревень племени. Их вожака звали Поганый лес. Из его головы шел дым». Девять деревень у мофии происходили от девяти сыновей основателя племени. Поганый лес представлял деревню Умуэру, то есть детей Эру, старшего из девяти сыновей. к Квену! Слушай, Мофи, закричал вожак Эгвугву, потрясая в воздухе оплетенным волокном рафии руками. Старейшины племени отвечали ему дружным «Я!» к Квену! Я! к Квену! Я!» Поганый вонзил в землю острым концом свой гремучий жезл, и тот, долго раскачиваясь, бряцал своими украшениями, как взбудораженный дух самого металла. Вожак сел на первую из пустых табуреток, восемь остальных игвугву, каждый на свою по старшинству. Жены Аконква, возможно, и кто-то еще из женщин могли заметить, что у второго игвугву была пружинистая походка Аконква. Также они могли заметить, что Аконква не был среди именитых мужчин и старейшин, сидевших позади Эгвугву. Но если это и пришло им в голову, они помалкивали. И Эгвугву с пружинистой походкой был одним из спокойных родоначальников племени. Он выглядел устрашающе, с туловищем, сплетенным из-под копченного волокна рафии, с огромным деревянным лицом, сплошь белым, если не считать пустых глазниц и обугленных зубов длиной с человеческий палец. Голову его венчали два мощных рога. Когда все и гугву уселись и стих звук многочисленных колокольчиков и трещоток, которыми были обвешаны их тела, поганый лес обратился к двум группам, стоявших перед ними людей. Тело Узавулу приветствует тебя, сказал он. Духи всегда называли живых людей телами. Узавулу низко склонился и коснулся земли правой ладонью в знак покорности. Отец наш! «Моя рука коснулась земли», — произнес он. «Тело у Завулу, знаешь ли ты меня?» — спросил дух. «Как я могу знать тебя, отец? Ты за пределами нашего разумения». Поганый лес повернулся к другой группе и обратился к старшему из трех братьев. «Тело Адукви, приветствую тебя», — сказал он, и Адукви, низко склонившись, коснулся земли. После этого началось разбирательство. Узавул вышел вперед и изложил суть дела. «Женщина, стоящая вон там. Моя жена Мгбафо. Я женился на ней, заплатив и деньгами и ямсом. Я ничего не должен ее семье. Ни одного клубня ямса, ни одного клубня какая ямса. Однажды утром эти трое явились в мой дом, избили меня и увели с собой мою жену и детей. Это случилось в сезон дождей. Напрасно прождав некоторое время возвращения жены, я отправился к свойственникам и сказал им... Вы забрали у меня свою сестру, я не прогонял ее, вы сами ее увели. Но братья жены ответили, что им нечего мне сказать, поэтому я вынес свое дело на суд отцов племени. Я все сказал. Приветствую вас. Твои слова понятны, сказал вожак Эгвугву. Теперь послушаем о Дукве, его слова тоже могут быть важны». А Дукови был низкорослым и самым толстым из троих. Выйдя вперед, он поприветствовал духов и начал свой рассказ. «Мой зять сказал, что мы пришли к нему в дом, избили его и увели свою сестру с детьми. Это правда. Он сказал вам, что пришел получить обратно свой выкуп, а мы отказались его вернуть. Это тоже правда. Мой зять узавулу зверь. Моя сестра прожила с ним девять лет, и за эти девять лет не было и дня, чтобы он не избил ее». Мы бесчетное количество раз пытались разобраться и уладить их ссоры, и каждый раз виноватым оказывался Узавулу. — Вранье! — выкрикнул Узавулу. Два года назад, — продолжил Адукве, — когда сестра была беременна, он убил ее так, что она выкинула. «Вранье — Вранье! Она выкинула, потому что переспала с любовником. — Тело Узавулу я приветствую тебя, — сказал поганый лес, заставляя его замолчать. — Какой же любовник станет спать с беременной женщиной? Гул одобрения прокатился по толпе, а Дукве продолжил. «В прошлом году, когда моя сестра оправлялась после болезни, он снова искалошматил ее так, что если бы не соседи, подоспевшие ей на помощь, она бы не выжила. Прослышав об этом, мы поступили так, как вам об этом рассказали. По закону Мофи, если женщина сбегает от мужа, ему возвращается выкуп, но в данном случае она сбежала, чтобы спасти свою жизнь. Двое ее детей принадлежат Узавулу, это мы не оспариваем». но они еще слишком малы, чтобы отрывать их от матери. С другой стороны, если Узавулу излечится от своего сумасшествия, придет к нам и подобающим образом попросит жену вернуться, она это сделает. При условии еще раз изобьет ее, и мы отрежем ему яйца». Толпа взревела от смеха. Поганый лес встал, и порядок в вмиг восстановился. Из его головы ровными клубами продолжал подниматься дым. Снова опустившись на табурет, главный дух вызвал двух свидетелей. Оба они были соседями у Завулу и подтвердили, что тот избивал жену. После этого поганый лес встал, выдернул свой жезл из земли, снова воткнул его и пробежал несколько шагов в сторону женщин. Те в ужасе бросились в рассыпную, но почти сразу вернулись на свои места. Потом девять Эгвугву удалились в свою хижину. Совещаться. Довольно долго там царила тишина. Потом прозвучал железный гонг и подала голос флейта, и гвугву -гву снова возникли из своего подземного обиталища, шумно поприветствовали друг друга и вновь появились на Ило. Умофи к вену! Прогремел поганый лес стоя лицом к старейшинам и именитым. — Громоподобно откликнулась толпа, и снова тишина опустилась с неба и поглотила шум. Поганый лес начал говорить. И пока он говорил, никто не проронил ни звука. Остальные восемь эгвугву стояли неподвижно, как статуи. «Мы выслушали обе стороны», — произнес поганый лес. «Наш долг не в том, чтобы осудить одного и оправдать другого, а в том, чтобы уладить спор». Он повернулся к Узавулу, его спутникам, и, сделав паузу, произнес. «Тело Узавулу приветствую тебя». — Отец наш, рука моя коснулась земли, — ответил тот в поклоне, притрагиваясь ладонью к земле. — Тело Узавулу, знаешь ли ты меня? — Как я могу знать тебя, отец? Ты за пределами нашего разумения, — ответил Узавулу. — Я поганый лес. Я убиваю человека в день, когда жизнь кажется ему слаще всего. — Да будет так, — ответил Узавулу. Пойдешь к родственникам жены с кувшином вина и попросишь жену вернуться к тебе. В том, чтобы драться с женщиной, нет отваги для мужчины». Потом он повернулся к Адукви и, снова помолчав, обратился к нему. «Тело Адукви, приветствую тебя!» «Моя рука коснулась земли», — ответил Адукви. «Знаешь ли ты меня?» «Никто из живых не знает тебя», — ответил Адукви. «Я поганый лес». Я сушеное мясо, забивающее рот, я огонь, воспламеняющийся без хвороста. Если твой зять принесет тебе вина, отпусти с ним свою сестру. Приветствую тебя! Он снова выдернул жезл из земли и воткнул его обратно. Умофи к вену! Заявил он, и толпа отозвалась радостным кличем. Понять не могу, почему такую ерунду вынесли на суд и сказал один старейшина другому. «А ты что, не знаешь, что за человек этот узаволу? Ничего другого решения он бы не послушался», — ответил другой. Пока они так переговаривались, место первых двух групп заняли вторые, и началось разбирательство важной земельной тяжбы.